Июнь 28. -й. Реакцию сознания на напряженные устремления надо суметь пережить. Гребень и впадины волны, действие и противодействия, Манмантары и пролаие, словом ритм поступательного движения. Пролаи сознания неизбежны. Опытный путник мудро переждет спад, зная, что за ним последует неминуемый подъем. Малоопытный слепо решит, что кончено все, и труды все напрасны, и впереди ничего. Опасный момент, чреватый многими следствиями, но следует помнить, что накопление неотъемлемо, что сознание поднимается ритмом, что этот ритм волчьи и дуется по принципу пульсации, вернется все но силой силою возросшей, и ничто не утрачено. Ибо все внутри и захоронено до времени, Как жизнь под снежным покровом, Чтобы весной проснуться опять. Время прола и мудрец проводит, Не начиная больших дел и не впадая в отчаяние При ощущении свернувшихся возможностей. Все впереди. Вспыхнут огнями все накопления снова, Но надо переждать. Насильно не вызвать огней. Чему-то надо внутри укрепиться и пустить корни. Даже зерно должно быть захоронено до времени, чтобы дать всходы и плод. Законы во всем одинаковы, потому знайте и верьте в победу. Также нельзя даже в мыслях оставить владыку. С ним до конца это поможет избежать многих невидимых опасностей. Привязать к лучу света следует себя неотрывно и пребывать в нем при всех и всяких и всевозможных обстоятельствах жизни. Не у всех луч света к услугам. Многие ли поймут и оценят, не позабудут ли воду и плотных условий и тягостей жизни и суетливых забот. Забыть очень легко, но позабывший вернуть счастье луча вдвое уже будет труднее, а может, и больше, чем вдвое. Надо лишь думать всегда, что хорошо или плохо, болезнь или радость, удача или горе, но луч неизменно над нами. Полюсной жизни явление неотвратимо. Испытания обусловливаются законом полюсности, определяющим смену противоположных явлений. Утро. И вечер, восход, и заход, зима и лето, печаль и радость, легкая и трудная полоса жизни, об этом все знают, но не умеют применить к себе. Забывай, что с владыкой надо пройти через радость и горе, и что только в этом двуродном пламени закалится клинок духа. Но сколь же это положение приемлемо и понятно на гребне, и сколь неприемлемо и забывается на спаде, лучше помнить владыку. В несчастьях и близости его ощущать, чем в счастье о нем позабыть. А сколько злобных и злорадствующих глаз следит за тем моментом, когда наступает права и сознания, чтобы подбросить свой вред и нанести наибольший ущерб. А злосторожащих следует помнить. Сегодня видел во сне гуру он проснулся после возвращения из надземного мира и сказал, что там он видел много интересных вещей.